Глава тринадцатая. Крамаренко оценивает свои шансы. Киллера они опять назначили из числа его друзей. Потом зачистят и Иуду. Алексей Крамаренко приблизился к длинному автомобилю серебристого цвета, неизвестной ему модели. Открыл дверь рядом с водителем. «Это вы? Зачем назначили мне встречу?» — спросил майор, всматриваясь в холодную темноту салона. Маленькая лампочка над головой пассажира противно мигала. — Присаживайтесь на заднее кресло, не бойтесь, я не задержу вас, — ответил грузный мужчина в темных очках на массивном носу. — Пожалуй, я догадался, вы тоже будете грузить меня проблемкой, а? — Какой проблемкой, майор? — Ну... «Я же до сих пор не укололся вашей новой вакциной, как скот, да? Вы по этому вопросу?» Съёрничал майор и расположился в задней части салона. «Какая чушь! Не поясничайте! Мне плевать на это! Я к вам не за этим! Успокойтесь!» «Но хоть один нормальный человек! Ха-ха!» «Итак, господин майор, вы понимаете, что ситуация выходит из-под моего контроля». а ведь я тоже человек подневольный. Что вы предложите мне? Как будем выходить, вернее, вылезать из дерьма? «Дерьма — Дерьма? — злобно удивился Крамаренко. — Что вы намерены делать дальше? — Я пока не знаю, но склоняюсь к мысли, господин генерал, что с капитаном Благоевым нужно заканчивать. Как — Как? — вскрикнул полный человек. — Но его пока никто не видел. Как можно заканчивать с фантомом? Он типа вируса. Точно есть, но его никто не видел. Вот ведь, сука, хитрая. Ну, это само собой. Но как и где его искать? Кто, по-вашему, решит дело? Все очень просто. Посадим снайпера в доме напротив. Ну, где живет его жена. Рано или поздно капитан появится, и все. Горбатый все сделает. Один меткий выстрел решил когда-то судьбу Америки. Но ему нужно будет заплатить, а я не располагаю такими суммами, сами понимаете Стоп, майор, посмотрите мне в глаза Вы нормальный? Психически? Спите хорошо? Тихо гневается человек в темном салоне Да, вполне, а что, я не колюсь всякой дрянью Обидчиво шмыгает майор Фильмов про братков пересмотрели? Отвратительные в вашем мозгу шаблоны Не совсем понимаю вас. Какая мерзость, эти штучки со снайперами, уголовщина из прошлого века. Сейчас люди из Следственного комитета такие дела на раз-два щелкают. На нары я не хочу. Возможно. Но тогда я встречусь с ним и поговорю, а там по обстановке. Могу уколоть его зонтиком, как ваш старый шеф КГБ. Благое входит без оружия. Да... Устроил нам Кротов на прощание сюрприз. Бомбу принес в центр Москвы. Неужели нельзя было решить все по-другому? Человек протирает платком жирную шею. У-у-у, страшная смерть моего шефа. Мне его жаль. Резко отрезал и передернулся Крамаренко. Кто его уничтожил? Благоев? Спросил генерал безразлично, разглядывая грязь на носках своих туфлей. Нет, я докладывал господину заместителю министра иностранных. Там были двое в масках. Я подозреваю, что благое воснабдили некая информация о тех людях, кто его продал. Снабдили люди из ЦРУ. Спокойно проговорил Крамаренко, изучая бородавки на воскнящемся носу генерала. Кто продал? Вы кого имели в виду? Нехотя изевая уточняет толстяк. «Да, именно это. Кто-то из наших», — подтверждает Крамаренко. «Продали его двое недоумков. Кротов и вы, майор». «Ха!» Генерал противно ржет и указывает большим пальцем на лоб Крамаренко. «Ну, кроме нас, еще были люди из главного штаба разведки, Комитета федеральной безопасности, человек, приближенный к кабинету, некто банкир Шеваль... Ну, хватит!» «Хватит молоть своим языком! Не нужно, майор! Молчать уже нужно! Есть молчать!» «Что это вы так язычком работаете? Вам за это платят? Вы получили свои зеленые, вот и помалкиваете!» «Кто в данный момент играет на стороне Благоева?» Симпатизирует ему заместитель министра иностранных дел Наваляев, И чокнутый инструктор по парашютной и разведывательной подготовке офицера в ГРУ Бонифаций Квакша Иногда его зовут Бони. я только недавно это узнал Этот готов убить любого за своего ученика Станислава Благоева Клоуна Квакшу я уволил позавчера, теперь он не опасен Феликс Наваляев – типичный ленивый обыватель Сегодня вылетает в командировку в Штаты на 10 дней будет спать и чесать языком в Организации Объединенных Наций. Кстати, с его замечательной фамилией его часто путают с неким господином, отбывающим свой срок во Владимирской области, борцом с коррупцией и нашей властью. Ха! А, не совсем понял, задумался Кормаренко. Так вот, нашего Феликса новоляева частенько путают с братом этого сидельца и правдоруба. Ха-ха! «Вы о ком, господин генерал?» «О берлинском пациенте, который возбуждает общество мифическим дворцом президента». «Больной человек. Сейчас проходит лечение на зоне». «А, -а, -а ну я этими вещами не интересуюсь. Давайте к нашим баранам». «Кстати, а майор Мурса из собственной безопасности контрразведки, он на чьей стороне?» – неожиданно спрашивает генерал. «О, знатный псих! Обвиняет меня в покрывательстве Благоева. Орет, угрожает посадить меня за детектор лжи. Он хочет меня посадить на кол. Так он меня ненавидит». Ха, «Молодец, Мурса! Круто берет!» «В смысле, круто! Он неуправляемый, опасен!» «Он больше пугает!» «Мурса хитрый и умный следак. Не зря его держат в контрразведке. Ты с ним поосторожнее!» Он и на нажмет, не раздумывая. Почесывает нос генерал и потирает золотой перстень с синим камнем на безымянном пальце левой руки. Я думаю, он настроен против Благоева. Хмуро продолжает Кармаренко. Ясно. Слушайте приказ. Через три, максимум пять дней, с Благоевым все должно быть завершено. Решайте вопрос своими силами и средствами, без киллеров и поножовщины. «Слушаюсь», – выдыхает кормаренко «Да. В рапорте должно быть написано примерно следующее. Поздно вечером в таком-то районе Москвы совершено зверское, нет, хулиганское нападение молодых гопников на офицера спецслужбы. К сожалению, он погиб по дороге в больницу. И далее все как положено. Пенсия вдове, почести, государственная награда, торжественное захоронение. Салют холостыми». Звание майора, конечно, или подполковника, посмертно. Но для начала с Благоева нужно снять все обвинения в измене Родины и вновь оформить к нам на службу. Потупился майор Крамаренко и потер холодный нос. Конечно, уже сегодня или завтра все снимем. Действуйте, майор, подготовьте бумаги, поезжайте к его жене, отцу, сделайте так, чтобы красный шакал вышел из логова. «Красный волк, господин генерал», — его любимый позывной. «Да, чтобы красный волк вышел из норы», — ковыряется в носу генерал. «Я уже был у его жены, не совсем удачно», — вспоминает Кармаренко вслух. «Возьмите с собой женщину, нашу сотрудницу. Она очень хитра и красива, как бестия. Женщины всегда найдут общий язык». «Есть, вы правы», — майор ехидно улыбается. «Выходите из автомобиля», — властно говорит генерал. «Чуть не забыл. А тот человек, что был связным в Латайке между Бородатыми и Красным Волком, он где?» «По всей видимости... Черт, я совсем забыл о нем. У него адрес в Москве. Он уволился в прошлом году. Капитан Мошкин, кажется». «Герой?» — размышляет генерал. Да нет, уволился по причине злоупотребления водкой, живет один. Так, серая натура, но знает очень много. Может включить граммофон, ему всегда нужны деньги, размышляет Кармаренко вслух. Отмучился, капитан. Зачем было пить паленое? Генерал злобно взглянул на майора. Есть, завтра все сделаю. Сегодня, майор, сегодня ночью. — Кстати, скоро будешь подполковником, я документы подписал. — Свободен, мне пора. — Стоп, и сделай прививку, майор. Противно рассмеялся генерал. — Я не тороплюсь сдохнуть. — Дурак ты, майор. Крамаренко покидает салон и быстро уходит в темноту. Незнакомец с жирной шеей набирает номер на сотовом телефоне и говорит. — Человек, вышедший из моего автомобиля, видели его? Походите за ним дня три, а потом отправьте его на курорт. Вы поняли меня? На вечный курорт. Крамаренко начинает прокручивать разговор с жирным генералом обратно и понимает, что теперь и его жизнь ничего не стоит. После того, как я устраню Мошкина, потом Благоева, отца Стаса и так далее, они и меня уберут. Однозначно, определенно ликвидируют. «Лучше бы я в летное училище пошел, был бы птичкой военной или космонавтом, а так крыса разведывательная, без ресурса. Продал друга и еще надеюсь на долгую жизнь, идиот. Надо кончить этого чертова генерала, мразь!» Крамаренко нащупывает в кармане наступательную противопехотную гранату и бегом возвращается на место стоянки длинного автомобиля. Но машины уже и след простыл. Чёртовы уроды! Вам повезло! Вам крупно повезло, сучьи дети! Что делать? Что делать? Ха! Опоздал на полминуты. Чёрт! Майор убегает в темноту. Ему кажется, что за ним постоянно кто-то следит. Через два часа. Поздний вечер. Москва. Старый спальный район. Подъезд панельного девятиэтажного дома открыт. Домофон сломан. Крамаренко поднимается в вонючем немытом лифте. Пятый этаж. Выходит. Звонит в обшарпанную дверь. Одновременно тщательно протирает обувь, а старый резиновый коврик. — Кто там? — кричит хозяин через дверь. — Леха, это дядя Ваня! — притворяется Крамаренко. — Открывай, балбес! — Какой еще Ваня? — Ваня, блин! «Иди, Ваня, лесом, я тебя не знаю». «Открывай! Я литровую бутылку беленькой принес и огурцы малосольные». «Я не помню тебя, не помню, ничего не помню». «Открывай, говорю, трубы горят!» — шепчет Крамаренко. «Черт с тобой, не помню тебя, дядя Ваня! Хрен ты, Моржовый!» Он нехотя открывает дверь и замирает. «Крамарен... Майор, ты зачем пришел?» Кончить меня? За что? «Новости есть, Мошка», — сухо отвечает Крамаренко. «Какие от тебя новости? Дурак ты и дурак твой Кротов! Скоты!» — рычит Мошкин. в жив, дай пройду. Держи пузырь, как я и обещал. Вот и огурцы малосольные, буханка хлеба. Ты такой любишь». Крамаренко проходит в комнату. «Ну и бардак у тебя, тезка». «Стас, в жив?» «Врешь, гад! Доказательство!» Мошкин ставит бутылку на стол и хватает Крамаренко за грудки. «Отвали, Леха! Уже нажрался!» Крамаренко садится в кресло. Он в плаще и шляпе, словно заправский бандит. «Ты пришел, чтобы убить меня, да? Ведь я для вас стал опасен. Я все расскажу Благоеву. Все. Про крота и про тебя!» Я ведь не знал, что Стаса найдут террористы и возьмут в плен. Я работал вслепую. Вы меня как наводчика использовали. Если бы ты знал, Крамер, сколько раз я хотел тебя завалить и крота. Ствол почти нашел, да деньги пропил. Суки подколодные. Красный волк уже порвал Кротова. Ищет тебя и меня, блефует Крамаренко. Кротова? Ха, молодец, Стас. «Он меня не тронет!» – радуется Мошкин и открывает водку. «Может, и не тронет. Пойду я, береги себя, Леш, и поменьше пей. Мой тебе совет, Мошка, беги из Москвы, пока мои люди не арестовали Благоева. Все, майор, уходи!» «Я подумаю. Если меня убьет Стас, я даже не обижусь. Заслужил! Дураков надо отстреливать, так как они портят все!» Саму идею, суть, смысл бытия Смотри, это твоя жизнь Крамаренко встает с кресла и смотрит на Мошкина Я вижу, как бывший капитан Гру Алексей Иванович Мошкин Наливает себе стакан водки и залпом выпивает Закусывает большим сочным и хрустящим огурцом Я ему даже сочувствую Потом поправляю шляпу на голове И быстро выхожу из квартиры Через несколько минут Мошкин теряет сознание и падает на стол. Далее бессильно опускается на пол, стаскивает скатерть на себя. «Кончено. Все решено. Прощай, друг. Нет, все не так. Я остаюсь. Я передумал. Я не собираюсь выполнять указания жирного генерала. Я начинаю свою игру». «Что смотришь, майор? Тоже водки хочешь?» «Ясно. Бери на кухне, в серванте. Там есть чистый стакан, и возвращайся. Раз уж ты передумал меня травить, нам надо думать, что делать дальше. Будем выживать, майор», — почти трезво проговорил Мошкин. «Да брось ты, Хотя ты прав. Благой его никто не видел. Но все перепугались и ловят его. Одна жирная свинья приказала мне уже сегодня вечером прикончить тебя». — А я не стал этого делать, потому что я не убийца. Я разведчик, Леха, как и ты, разведчик. А они решили, что мы все давно сучились и будем плясать на костях своих боевых товарищей, наливай мне полный стакан. Прошло полчаса. В бутылке осталось мало. — Это ты сейчас здорово сказал, Крамеренко. Но ты мне врешь. Про Кротова не верю, что Стас его примочил. Не верю. И правильно делаешь. Я скажу только тебе, Потому что ты не гнида. Я все скажу, только никому, друг. Это смертельная информация. с Я могила, майор. Ты же меня знаешь, я не гнида. Я его примочил, крота нашего, Из автоматической винтовки, очередью. Пятнадцать пуль, и все в дело. В тело, прошептал Крамаренко на ухо Мошкину. «Ты зверь! Даже я так не смогу! За что?» «За все, браток! За Стаса! За тебя! За себя!» Он пытался изнасиловать жену капитана, выбежал от нее практически голиком с исцарапанной рожей и приказал моим людям завалить ее. «Бабу нашего Стаса!» «Не пожалел!» «Разве такое можно? Простить?» «Все! Я принял решение и нажал на спухковой крючок!» «Говорю ему, давайте я вас до дома подвезу». Он согласился. Я его на набережной под мостом и приголубил от души. Так, и бах. Он мяукнуть не успел. Мне понравилось. Я думал, что буду плакать потом, а я ржал от гордости. Винтовка добрая, но я ее в реку, никаких следов. Только круги на черной глади, как в кино. Уволюсь, в режиссера пойду». «Майор, с этой минуты я тебя уважаю. Ты честный мужик. Держи хлеб и огурец». «Леха, завтра уезжай. Тебя приказали убить. Они придут проверять мою работу. Я довожу, что ты съехал. Куда неизвестно». «Вот так, брат. Затаиться надо тебе». «Нет, я буду тебя прикрывать. Я мошка. Меня никто не срисует». «Уезжай, брат». «Нет, я многое умею». «Ты даже не увидишь, как я буду ходить за тобой». «Ну хорошо, будь осторожней. Я пошел, а то не встану. Бывай. Никому не открывай. У тебя ствол есть?» «Нет, я и без ствола. Ствол можно и добыть, делов-то, как два пальца об асфальт». «Черт с тобой, Мошкин Леха. Вот, держи. Это деньги тебе на жизнь и на оружие». Крикнул Крамаренко, бросил на стол бумажный сверток и дружески похлопал Мошкина по плечу и в грудь кулаком. «У тебя что там, граната в кармане?» – увидал Мошкин. «Да, это для одного жирного хряка. Извини, брат, лишней нет». «Хорошая штука!» – рассмеялся капитан Мошкин. «Прощай, друг». Майор Кармаренко брел по ночным улицам и ухмылялся. Через пару часов ему стало лучше. Он благополучно открыл дверь своей квартиры, сбросил одежду в прихожей и упал на родную кровать. Спал он очень крепко, но в девять утра телефон зазвонил. «Алло, что надо? Кто это?» С ума посходили. «Доброе утро, господин майор. Я просто предупреждаю вас, что вам нужно явиться на прививку от нового вируса». «Чего? Ты что, больна, девочка? Ты врач?» «Нет, я оператор». «Пошла ты нахрен, оператор. Что за жизнь? Что за бабы пошли?» «Я буду звонить вам снова. Вы не сможете приступить к работе без вакцинирования. Я автоматический оператор». «Да?» «Дура ты, без махны, слушай сюды! Я бухаю, я хронический алкоголик, мне нельзя прививку!» «Что скажешь, робот?» «Я вас поняла и услышала. Ваш аргумент меня устраивает. Извините за беспокойство!» «Вот дурочка с переулочка! Гуляй! Ищи дураков, чертова кукла!» Он отключил телефон и закрыл глаза. Проспал он до полудня. Днем он решил снова навестить квартиру Алексея Мошкина и заодно забрать свой автомобиль. Дверь ему не открыли, за дверным полотном было тихо, значит, хозяин убыл в неизвестном направлении. Крамаренко открыл электрощит и огляделся. В правом углу под песком и строительной пылью он обнаружил маленькую записку. «Я буду рядом. Москит». Крамаренко порвал бумажку на мельчайшие фрагменты, растер их в ладонях в пыль, бросил на бетонный пол и с улыбкой покинул панельный дом. Теперь предстояло осмотреть автомобиль на предмет подложенной бомбы в двигатель или под днище. У майора на этот случай было припрятано в салоне специальное зеркало на длинной указке. Бомбы не было. Он завел двигатель и медленно тронулся. «Чёртова ситуация! Я стал мнительный, уже готов к взрыву в собственном авто! Спокойней, Лёша! Мы с тобой жить будем до девяноста лет, а дальше по новой начнём! Вот уроды! Не могут уже живую бабу посадить, чтобы приглашала на вакцину! Одни роботы! Хули им от меня надо?»